Глава 21. Я прочел послание шестое. Война, империя, помощь. Посмотрел на размашистую подпись волчицы шестой. Перечитал послание сначала. Неожиданно сказал я. «Зато многое объясняет», — сказал Ордыш. «Что именно?» «Сейчас не время об этом говорить, Сергей. Скажу лишь, что императрица — хитрая тетка? Посещаюсь. Если я её убью... Сделаю это каким-нибудь экзотическим способом. «Что пишет теща? спросила Гагара. «То, о чем сообщила маршал», – сказал я. «К залезку подошли три имперские армии, усиленные пятью с сапёрными полками. Осадили город с юга. Великая герцогиня ничего не сообщает о требованиях императрицы. Похоже, когда волчица шестая писала это письмо, переговоры с имперками она еще не вела. «Надеюсь, шестая сообразит убрать из города Маю, сказал я. «Хочется верить, что наша жена покинула Залеск вслед за посыльной. Хотя Шеста, быть может, и попытается спасти дочь». «Но вот захочет ли спасаться Майя?» – сказал ордыш «Ведь ты же знаешь нашу девочку, Сигей. Веришь, что она сбежит из осаженного города?» Гагара откинулась на спинку кресла. «Вот это новость!» – сказала она. «Похоже на глупую шутку. Письмо не подделка?» «На нем печать и подпись волчицы — сказала маршал. «Да, они настоящие, я уверена». «Бочка тухлых креветок! Зачем империи нападать на Залеск?» «Руны», — сказал рысь. «Ты думаешь?» «Да, предполагаю». «А что, возможно?» Испугались, что запасы герцогства достанутся нам. Ведь если синица не ошибалась, и волчица-седьмая действительно не может управлять машиной, прошу прощения, ваша милость, о чем вы говорите?» «Ходили слухи, что седьмая не способна запускать машину», сказала Гагара. «Ведь ты же знаешь, что волчицы делают это каждые три года. Кровью или еще чем, мне суть важна. Еще года два назад сестре донесли, что нынешнюю наследницу машина не признает. Все, волчья кровь в ней стала жидковата. И именно поэтому волчицы урезали поставки рун». Мы так и не узнали точно, правда ли это, или чей-то наговор. Так что же получается? Империя решила подсуетиться первой?» Замолчала, постучала ногтем по бокалу. «Если на вооружении у имперок появятся армейские пулеметы», сказала рысь, «для нашего королевства это может иметь катастрофические последствия». «Щупальца, сменога, если империя захватит залезг, Наличие у них пулеметов для нас уже не будет иметь значения, сказала Гагара. Хватит и того факта, что у нас четыре раза меньше армий и отсталый флот. Синица говорила, что империя накапливает войска у наших границ. Но сестра думала, что начнется война за пастушьи холмы. За 200 лет количество наших армий сократилось. Вдвое. Как и население страны. А вот имперки все это время только наращивали мощь. Мы даже смирились с тем, что холмы нам не удержать. Хотя рассчитывали, конечно, на стрелковый полк Залеска. «Я читал отчет из границы, ваша милость. Империя отвела войска от пастушьих холмов сразу же после гибели королевы эльвы VII, да? Не знаю, по какой причине. У меня не было времени проанализировать ситуацию. Но этот факт выглядит странно». Считаешь, Щурица намеренно убрала армии с юга королевства, чтобы не выполнять обязательств перед Великим Герцислом? Я допускаю такую возможность. Предполагаю, что между императрицей и щурицей существовал некий договор о ненападении. Что именно было в нем прописано, нам остается только догадываться. Рыся, я преклоняюсь перед твоей мудростью, но сейчас, прости, ты несешь чушь. Щурица была то еще гадиной, я согласна. Но не дурой, иначе Синица не назначила бы ее маршалом. Уверен, чурица понимала, что падение Залеска аукнется и на Урале. Все это понимают. Военная мощь империи и нашего королевства несопоставима, да, но... Об этом я и говорю. Еще львица первая вбила всем в головы, что только военный союз с Великим Герцарством дает нам шанс защититься от имперских армий. Что этот союз важен и для нас, и для Залеска. У Щурицы помутнился разум, когда она решила взобраться на линый трон. Никак иначе я не могу объяснить то, что она сделала. Она стала без защиты вестью королевства. Имперская каракатица и лишила нас возможности своевременно помочь Залеску. Да, волчицы смогут отбиться, только получив поддержку Уралии. Гагара снова постучала по бокалу. «Что будем делать?» — спросила она. «Предлагай рыся. Ты же у нас снова маршал». «То, что должны, ваша милость», — сказала рысь. Повернулась ко мне. «Ваше высочество», — сказала она. «Считаю, нам необходимо выполнить свои обязательства перед Великим Герцестом». «Каким образом?» — спросил я. «Ваше высочество. Завтра к столице подойдет Южная и Центральная Армия. Возможно, даже сегодня ночью». «Если мы велим им ускориться, да, сейчас же отправлю посыльных командующим, а здесь, в столице, велю сделать все, чтобы обеспечить войскам возможность незамедлительно продолжить поход, да укомплектовать их, в том числе и провиантом, предлагая немедленно отправить обе армии в Великое Герцество, если они успеют подойти к залезку до нашего штурма». «Не успею», — сказал я. «Ты подумал о том же, о чем и я?» спросил Ордыш. «Наемницы, неспроста не будут выполнять свое задание именно этой ночью». «Согласен. Есть у меня подозрение, кто именно им его дал». «Откуда такая информация?» спросила рысь. «Не могу сказать, но почти уверен, штурм начнется этой ночью. Может, завтра на рассвете». Повернулся к елке. «Беги к конюшне», велел я. «Пусть астра запрягает лошадей. Буду ждать вас у ступеней дворца. Не задерживайтесь». «Мы едем в залеск Бандитка кивнула, не тратя время на вопросы, выбежала из комнаты. «Куда вы собираетесь?» спросила Гагара. «Нам пора уезжать, тетушка». «Ваше высочество, если ваша информация верна и имперцы нападут утром, они возьмут Залезг первым же штурмом». «Тут без вариантов», сказала Гагара. «Еще до полудня они войдут в город». «Слишком велика разница в живой силе, ваше высочество» три армии, волчицы смогли бы отбиться от такого количества вражеских войск только с нашей помощью. Да. Имперцы задавят за лески полк числом. Твоей тещу не спасут даже чудо-пулеметы. Так что не горячись, племянничек. Тебе нет смысла спешить, ты ведешь себя как ребенок или как глупый мужчина. Не устраивай истерику. Будем надеяться на то, что твои сведения неверны или сто защитницы Залеска смогут отбить один-два штурма без нашей помощи. И иногда чудеса случаются. Если тебе так хочется, отправимся в Великое Герцество завтра вместе с войсками. Я еду сейчас. Что ты сможешь там сделать, один, сказала Гагара. Разогнать имперские армии в одиночку. Испугаешь их своим стеклянным шаром. Не говори ерунды, племянничек, и не мути нам воду. Мы обязательно поможем залезскому герцогству, слышишь? Я тебе обещаю, завтра же направим туда все войска, какие сможем собрать». «Ваше высочество!» Женщины замолчали. Я почувствовал отголоски творимого колдуном заклинания. Герцогиня обмякла в кресле, ее рука не выпустила бокал, повисла, расплескав вино. Рысь упала на пол, к моим ногам. Чего-то подобного я и ждал. Хорошо, что не осыпались кучками праха. «Живы!» – опроверг мои опасения Ордаш. «Но мешать не смогут. Пора дамочкам привыкнуть к тому, что их дело – молча выполнять приказы короля. Твои приказы, Сигей!» Я перешагнул через тело маршала. «Прости, сказал я. «И ты, тетушка, тоже. У меня сейчас нет времени с вами спорить. Отдохните пока. Совсем скоро вы снова сможете двигаться, а мне пора. Если понадобится ваша помощь, сообщу. До встречи!» Долго ждать карету мне не пришлось. Едва я вышел из дворца, как та показалась из-за угла здания. Приехала мимо фонтана, замерла. Елка соскочила с козел, распахнула передо мной дверцу. Судя по лицу Астры, та уже знала о причине нашей спешки. Я повторил ей слова колдуна. «Гони так быстро, как только сможешь, лишь бы карета и лошадь выдержали поездку». Астра кивнула. Не стало ни о чем спрашивать. Я бросил прощальный взгляд на замерших у парадного входа стражниц. Забрался в салон, дождался, пока елка усядется напротив и закроет дверь. Дернул винтовой шнур. Астра прикрикнула на лошадей. Карета вздрогнула и заскрипела. Картинка за окном пришла в движение. Твое отчество! сказала елка, «Считаешь, мы не сумеем приехать за лес за штурма?» «Попробуем успеть», – сказал я. Елка покачала головой. «Никогда не думала, что кто-то настолько оборзеет, что нападет на наш город!» «Че это они? Даже не верятся?» По ее лицу и стенам салона пробегали тени. Глазам бандитки то и дело щурились от ярких бликов. Елка прикоснулась к моей ноге, сказала. «Но ты не боись, пупсик! Наши отобьются! Ха! У нас полк теток, которые умеют стрелять! Там не королевство! Волчицы раздадут всем пулеметы, и наши хорошенько проучат этих имперских тварей! Вот увидишь. Карета резко свернула, заставила нас елкой покачнуться. Астра на кого-то прикрикнула. Раздался собачий лай. Какое-то время он сопровождал нас, потом стал отдаляться, и наконец мы перестали его слышать. Переживаешь за жену? спросила елка, я кивнул. Вот это ты зря. Она же дочь великой герцогини. Честь не случится? Даже если наши не отобьются, имперки ее не тронут. Ну, посадят под замок и всего-то. А мы придем и освободим ее, слышишь? Но наши справятся. Я надеюсь». «Ха, хотела бы я пострелять со стен», сказала елка. «А че? Я бы не опозорилась, точно тебе говорю. Вот увидишь твое отчество, ни одна имперка не пролезет в наш город. А может так и будет, колдун? Как думаешь?» «Хорошо бы, Сигей. Если волчицы отразят первый штурм, то мы успеем». Или если штурм города начнется не ночью и не завтра утром. Вполне возможно, что задание наемниц не имеет отношения к войне с Империей». «Ты сам-то в это веришь?» «Не очень. Но даже если имперцы прорвутся в город при первом же штурме, во дворец не попадут не сразу», – сказал я. «Сомневаюсь, что во время штурма наша девочка станет отсиживаться во дворце». «Да, мне тоже в такое не верится. Лишь бы она не полезла сражаться на стену». «Нам важно застать ее живой», – сказал Ордыш. И «Единственное, чего мы не сможем, вернуть ее к жизни. А со всем остальным разберемся. Сейчас наша задача как можно скорее добраться до Залезка». До вечера мы ехали без остановок. Изредка я замечал, что колдун плетёт заклинание. «Бодрость», – прояснил Ордыш. «До лошадей». Яркий солнечный свет остался в городе. Небо над южным трактом затянуло тучами. За окнами накрапывал дождь. Но начался едва мы выехали из столицы королевства. То усиливается, колотя по крыше кареты, то напоминала себе лишь редкими каплями. Йока болтала безумолку. Мне показалось, что она поставила себе цель, во чтобы бы то ни стало, отвлечь меня от тревожных мыслей. Рассказывала обо всем на свете, но чаще о себе. Заглядывала мне в глаза, используя их в качестве индикатора, извещавшего Годится ли очередная тема разговора для того, чтобы поднять мне настроение? За несколько часов поездки я узнал о жизни бандитки больше, чем за все предыдущее время со дня нашего знакомства. А вот Ордыш молчал. И это меня настораживало. «Колдун!» – позвал я. «Что?» «Поговори со мной». «Тебе мало болтовни йоки спросил Ордыш. «Ты так и не объяснил мне, почему восхитился хитростью императрицы». «Ты все прекрасно понял, Сигей. Не уподобляйся елки, не пытайся меня заболтать. Что бы ни случилось с Майей, не переживай. Суицидальные мысли у меня не появляются. Если я и захочу кого-то убить, то точно не себя». «Считаю, что предательство щурицы, убийство Аласки, все это имперки спровоцировали для того, чтобы убрать королевские войска с юга Уралии? Подальше от великого герцарства?» чтобы уральцы не смогли вовремя оказать помощь в Залеску? «Раз ты об этом спрашиваешь, значит, пришел к тому же выводу. Осада Залеска, наконец, наполнила происходившие в Урале события смыслом. И если представить, что империя изначально ставила себе цель напасть на Великое Герцество, то становится понятна причина всей этой цепочки несчастий постигших Урали и её королевскую семью». Имперцы заставили уральцев сосредоточиться на своих проблемах, позабыть о соседях. Зачем империя все это провернула? Даже у рыси и у гагари появилось лишь одно объяснение имперской агрессии – руны. Если слухи о том, что машина перестанет работать после смерти старших волчиц, достигли и ушей императрицы, она вполне могла рассудить, что сближение, а может и слияние, урали и великого герцинства не за горами и сработала на опережение. Я бы тоже так поступил. Захватив и ограбив Залезг, императрица ослабит соседей и усилит свое государство. К тому же, получит мощное оружие, способное ускорить успехи имперок в заморских колониях. Откуда они везут в метрополию мужчин? Замечательное решение. Это стоит того, чтобы рисковать армиями? Какой риск, Сигей? Даже если залезка выставит на стены два полка, а не один, второй нужен еще успеть сформировать. Три армии они не остановят. А если наемницы ночью захватят южные ворота, имперские войска войдут в город неторопливым маршем. Тем более мы не знаем, какие требования императрица выдвинула волчицам. Быть может, и решат сами распахнуть перед имперками склады с рунами, да поберечь своих подданных. А дать имперкам свое главное оружие? На месте великой герцогини ты увидел бы другой вариант, какой? «Сестью погибнуть, можно. Но зачем понапрасно угубить людей? Шесто понимает, что через 20-30 лет за леску придется, прогнулся перед одной из стран соседок. Возможно, она решит сделать это уже сейчас, сружившись с империей. Нас бы устроил этот вариант, сказал я. Вполне, согласился Олвиш. В этом случае моя точно останется живой и здоровой. А после мы бы с тобой что-нибудь придумали. Перевезли бы, к примеру, семью Великой Герцогини, твое королевство. Места там для всех хватит. Построили бы им еще парочку машин. А может, присоединили бы к Уралии за империю, если б жена попросила. Легко, а почему нет? Ну ты на колдун. То, о чем я сказал, Сеге, вполне реально. Чтобы разбить... Все армии нашего континента хватило бы парочки костлявых полков. Только зачем? Наша семья, считая, пока достаточные и Урали. Посмотри за окном, видишь? Безлюдное пространство. Свою страну тебе еще заселять и заселять. Хоть вводи для тебя право первой ночи, чтобы выправить в королевстве демографию. Если мы устроим глобальную войнушку, Сигей, править нам станет попросту неким. «Что будем делать, когда придем в залез, колдун?» «Найдем жену». «Это понятно», — сказал я. «А с императрицами?» «Прогоним их армию», — сказал Ордаш. «Или уничтожим. Раз уж мы влезли в местную политику, то проигнорировать выходку империю мы не можем. Да и Мая, боюсь их присутствия на территории Великого Герцогства непонятно. Выбора у нас нет, сомневаясь, что императрица отступится от своих целей» не получив хороший пинок под зад. А сделать это сейчас некому, кроме нас, Сергей. Не под силу. Придется нам с тобой поработать. И как ты собираешься справиться с тремя армиями? На ум приходит только один способ – некромантия. Поднимешь мертвецов? Как вариант. Если начнётся штурм, этого добра в Залезке будет много. Но как к такому методу войны отнесутся жители Великого Герцовства? «Не превратимся ли мы с тобой в страшилку, которую местные станут пугать детей?» – спросил я. «Да, некромантов не любят», – сказал Ордыш. Выяснил это еще в прошлой жизни. Но другого способа победить три имперские армии я не вижу. Во всяком случае, такого, который позволил нам одолеть их быстро. И еще, ты должен понимать, Сиги, выбирая, что делать с имперками, мы будем только в том случае, если... Непосредственно майя от их действий не пострадает. Понимаешь, о чем я говорю? Да, колдун. В ином случае, Сигей, я не успокоюсь, пока вся территория империи не превратится в безжизненную пустыню. Мы сделали остановку у небольшого озера. Я поделился с женщинами запасами еды. Костёр разводить не стал, не хотел задерживаться. Дождь закончился. На прибрежных камнях блистала влага. Пока Астра ухаживала за лошадьми, мы с елкой побродили по каменному берегу, полюбовались на закат. Молчали. Когда Астра сообщила, что можно продолжить путь, стемнело. Ордаш сплёл заклинание. В воздухе передо мной появился светящийся белый шар. Сперва размером с кулак, но тут же подрос, став в диаметре лишь чуть меньше колеса кареты. Мы с бандитками наблюдали, как он бесшумно взлетел, завис над лошадьми. «Это лучше, чем наши фонари на карете», — сказал Орвиш. «С таким освещением мы сможем ехать быстрее. Но тебе снова придется держать в руках накопитель». В первое время лошади заметно нервничали. Астрии то и дело приходилось на них прикрикивать. Но вскоре успокоились, привыкли к небесному источнику света над головой. Мы с Вилкой переговаривались все реже. Я сделал вид, что уснул. Бандитка покусывала губы, смотрела в окно. О чем-то размышляла. После полуночи в салоне воцарилась тишина. Звуки сюда проникали лишь извне. Скрипье, ребежание кареты, цук от копыт, конское ржание. Ордыш отвечал на мои надуманные вопросы неохотно. Я старался отвлечь его от мыслей о жене. Распрашивал о машине, об описании в дневниках первой истории этого мира, о некромантии. Последнее меня сейчас и правда интересовало. Пытался представить, что именно будет происходить в залезке, если колдун там с ее помощью станет бороться с имперками. По мере того, как колдун меня просвещал, я понял, что совсем не желая лично наблюдать за действиями отрядов поднятых мертвецов и на то, как воздействует на живых дыхание смерти и усиленная волна страха тоже. О и способах умершления людей при помощи магии смерти Мордыш рассказывал буднично, примерно так же он перечислял бы мне ингредиенты и способы приготовления мясного пирога. При его стиле изложения ужасные, по сути, рассказы заставили меня зевать. Я сам не заметил, как задремал. Проснулся от слов колдуна. «Скоро начнется», — сказал Ордаш. «Что начнется?» — спросил я. Потер глаза. И тут же вернул ладонь на накопитель. Вновь ощутил привычное покалывание. Напротив меня спала елка. Сидя. Запрокинув голову и приоткрыв рот. «Штурм-залезка», залеска сказал Ордаш. «Откуда ты знаешь?» «Время! Наемницы сейчас приступит к выполнению своего задания!» Я посмотрел в окно. Шар колдуна создал вокруг кареты островок света. Освещал струившуюся под колесами дорогу. Кусты и деревья выскакивали на этот кулачок света и тут же возвращались обратно в ночную мглу. Никаких признаков рассвета я не заметил. Судя по словам колдуна, светать начнет лишь через несколько часов. Что-то больно ужалило меня в руку заставив вскрикнуть от неожиданности, схватиться за предплечье. Открыла глаза елка. Че такое?» – спросила она. Я не ответил. Закатив рукав, посмотрел на запястье, где все еще ощущал жжение. Увидел на коже темное пятно. Зажёг в салоне свет, заставив и себя и ёлку зажмуриться. Пятно на руке обрело цвет. Красный. «Прикольно!» – сказала бандитка. «Похоже на знак Сианора. Половинка сердечка». «Мы с подругой тоже хотели себя такие набить. Откуда он? Раньше я его у тебя не видела». «Потому что его не было». «Что это?» – спросил я. Попытался стереть рисунок пальцем, не получилось. «Знак богини любви», – сказал Ордаш. «В прошлой жизни у меня был такой же. Я тебе о нем рассказывал». «Откуда он взялся?» «Не знаю, Сигей. Меня больше интересует, на чьей руке появилась другая половина этого сердечка». «Могу предположить». Но высказать свое предположение я не успел. Заметил, что карета стала замедлить движение. А вскоре и вовсе остановилась. «Что случилось?» — спросил я. Колдун мне не ответил. Я погасил в салоне свет. Приоткрыл дверь. Выглянул наружу. Причину остановки отыскал сразу. На самом краю освещенного островка увидел окутанную в красный плащ женщину. Она стояла на дороге, переграждая путь лошадям. Невысокая, хрупкая с обрамленным золотистыми локонами бледным лицом. Вышивка на ее плаще блестела серебряными искрами. «Это еще кто?» – спросил я. «А это, Сигей, та, о ком мы с тобой так часто вспоминаем», – сказал Ордыш. «Богиня любви, Сианора».